Глава 23. «Последний сет готов», — заключил Томас, просматривая снимки на экране фотоаппарата. «Ура!» — протянула я вяло, поднимаясь с кресла. «Спасибо, ты лучший». Завершилась последняя третья фотосессия, за которую я сменила четыре образа. Но беременность скоро станет особенно заметной, а наше дело будет продолжаться, так что я старалась подготовиться максимально. К счастью, мой любимый фотограф не стал отказывать своей любимой модели, хоть и привык снимать меня в более откровенных образах. Вот только лицу благотворительной организации не подобает выкладывать снимки Ню. Все равно не понимаю, к чему такая спешка», — пробормотал Томас, направляясь прочь. «Могли бы проводить спокойные фотосессии». «Ты просто надеялся раздеть ее в процессе?» — рассмеялась Эми, влетая в помещение. «Привет, привет!» Девушка, как всегда, излучала море позитива. Она на летуч мокнула брата в щеку и тут же бросилась обнимать меня. Как ты, Над, справляешься? Подруга отстранилась, с участием заглядывая в мои глаза. Конечно, я не умею сдаваться, но и в моей жизни наступил момент, который мог бы меня сломать. Раньше рядом всегда находился Майкл, поддерживал, не давал опустить руки, делился своим теплом, и в этом он остался верен себе. Его нет рядом. Но во мне растет его ребенок. Временами возникает чувство, что и этого недостаточно. Но только это позволяет держаться, вставать по утрам, заниматься делами и упрямо идти к своей цели. «Ты такая молочина, Натали! Пиар-компания организована масштабно. Куда ни взгляни, везде ты!» Она захлопала в ладоши от восторга и смешно зажмурилась. «Твой Ричард — нечто!» «Да, без него бы ничего не вышло», — согласилась я с улыбкой. Ричард постоянно находился рядом. Мы вместе посещали различные мероприятия, обсуждали дальнейшие шаги и просто ужинали. С ним было спокойно. Наверное, потому что он единственный не проявлял ко мне жалости, не выражал сочувствия, а просто поддерживал, ведь сам прошел через множество потерь и тоже переживал смерть Майкла. Не знаю, насколько хорошим они успели стать друзьями, но это было ударом и для Ричарда. «А ты как? Как Эдгар?» «Ну...» — она с нежной улыбкой на губах продемонстрировала мне помолвочное кольцо на пальце. «Не знаю, что из этого выйдет, но мне надоело бояться». «Что бы ни случилось, я вас поддержу», — заверила я подругу. «Натали, может, хоть несколько снимков в белье?» — попросил Томас, выходя из подсобки. Опешив на миг, мы с Эми одновременно прыснули. «Я теперь публичное лицо, прости», — развела я руками в стороны. Это чисто для меня, для вдохновения. — Пусть Энди тебя вдохновляет, — расфыркалась Эми. — Пара снимков, — махнула я рукой, а Томас весь просиял. — Но только полчаса. Потом я на благотворительный ужин. — Тогда скорее раздевайся. Мужчина моментально переключился в режим требовательного фотографа. Качнув головой, я принялась расстегивать блузку. Да только в сумке ожил мой телефон. Отображался номер отца. — Натали? «С какой целью ты отправила ко мне свою подругу?» Осведомился он, строго опустив приветствие. «Подругу?» — переспросила я. «Нанну? Зачем ты дала ей мой адрес? Пытаешься нас свести?» «Нанну?» Лилит расхохоталась. Я же мысленно выругалась. «Нет же! Она, видимо, не так поняла. Просто прогони ее, Предложила я, продолжая расстегивать рубашку под щелчками фотоаппарата. «Ты считаешь, я не в состоянии сам познакомиться с женщиной?» Продолжал распаляться он. «У меня все в порядке, Натали». «Ни в коем случае не знакомься с Нанной», — потребовала я. Отец недовольно рыкнул что-то и сбросил вызов. «Я убью Шакса», — заключила Сердито. «Кто же еще мог дать Нааме адрес моего отца?» «Может, Магнус?» — предположила Лилит, продолжая смеяться. «Тогда убью и его. Главное, Нану не трогай». Расхохоталась она, на что я мысленно проревела. «Почему выше мне сидится в тартаре, и они продолжают портить мне жизнь?» Завершив фотосессию, я попрощалась с друзьями и отправилась в свой новый дом, чтобы привести себя в порядок перед благотворительным ужином. Ричард ждал меня там, как всегда, одетый с иголочки и транслирующий всем вокруг расположение к себе. «Полчаса, интервью, один танец, и ты свободна» сообщил он, аккуратно ведя меня по талию по помещению ресторана. Играла живая музыка, несколько пар кружило по центру зала под вспышки фотоаппаратов. Этот вечер был особенным. Здесь собрались известные личности — меценаты владельцы крупного бизнеса, но за обычной личиной многих скрывалась их истинная сущность. Ричард излучал улыбки, налаживал контакты. Я общалась с более целевой аудиторией, воодушевленными моими целями демонами и ешимами. Пришло даже несколько командующих, что ударило надежду на успех. Правда, я приглашала весь совет, а появились только мои союзники. «Здравствуйте». Ко мне подступила невысокая худая блондинка с золотистыми глазами. «Вы меня вряд ли узнали». «Не узнала», — подтвердила я, присматриваясь к ней. «Я была с детьми. Иви, вы спасли меня». И тогда вспомнилось то здание, на которое меня вызвал Фокс, в уплату моего долга. Мне поручили вывести с территории завода детей Ишимов. За ними приглядывала девушка. Правда, тогда она была вселенной. Ее бы убили, и я решила взять на себя эту миссию, только предварительно передала ей энергию в надежде на то, что это сохранит ей жизнь. Так и получилось. «Вообще, я вас застрелила?» — напомнила я, пораженная ее появлением. «Рада, что вы выжили». «Благодаря вам. Вы передали мне энергию». Неловко улыбнулась она. «Я пришла. Хотела сказать спасибо за то, что вы делаете. Земля прекрасна. Я родилась здесь, но была вынуждена жить в Эдеме. Попытка вернуться домой через вселение обернулась ужасами. Но теперь есть надежда вновь обрести здесь дом. Благодаря вам, мисс Лэнг. Спасибо». «Я пока ничего не сделала, но стараюсь». На душе стало чуточку теплее. «Ради этого я и борюсь». В масштабах трех миров жизнь Иви ничего не стоит, потому стражи без сожаления избавляются от таких, как она. Но несчастных душ тысячи, и из года в год становится все больше. На них можно продолжать закрывать глаза, а можно спасти им жизни. Все в наших силах. «Натали, тут важный вопрос», — позвал меня из-за спины Ричард. Серьезный тон его голоса заставил насторожиться. Обернувшись, я на миг вернулась в прошлое. Передо мной стоял знакомый Ишим, который лично отбил меня у команды стражей и передал в руки Самуила. А перед тем, как исчезнуть, он же вручил мне нож и отмычки, чтобы я могла спастись. Позже стало известно, что он не мог ослушаться Серафима, потому и помог мне, как только выполнил приказ. Но я не думала, что мы встретимся вновь, еще и при таких обстоятельствах. «Здравствуй, Натали!» — на губах знакомого незнакомца обозначилась улыбка. «Фокс?» Я наклонила голову к плечу, присматриваясь к нему. «Меня зовут Нуриэль. Мужчина выглядел безупречно. Светлые волосы были коротко подстрижены и отведены на бок. Золотисто-алые глаза смотрели с предвкушением. Стального цвета костюм идеально сидел на подтянутой фигуре. Образ так ярко резонировал с воспоминаниями о прошлом, что некоторое время я молчала, пытаясь понять, что теперь испытываю к бывшему командующему и куратору. «Вы знакомы», — наконец отметила я, переводя взгляд на Ричарда. «Нориэль временами сообщал мне о зачистках убежищ мирных», — ответил он, прочистив горло. «И теперь он хочет присоединиться к нам». «Помочь, чем смогу», — подтвердил Оливер. «В Эдеме так скучно», — не удержалась я от укола. «Нет, там в самом разгаре столкновения с Инферно. Но мне не интересны эти войны. Я привык к земле». «Ты помогал Самуилу и пытался залезть мне под юбку». «Мне казалось, мы все обсудили и оставили все обиды в прошлом». Он вопросительно приподнял бровь, ожидая моего решения. «А ты что думаешь?» Я вновь посмотрела на Ричарда. «Он мог бы пригодиться», — заключил тот сдержанно. «Что ж, доверюсь твоему суждению», — нежно улыбнулась я. «Не забывай, что ты уже не вселенный», — напомнила просиявшему от радости Оливеру. «Я буду предусмотрительнее», — заверил он меня. «Спасибо, Натали». «Вроде не за что». Помахав рукой, я двинулась прочь. Все действительно давно в прошлом, но мы никогда не были друзьями, а после всего случившегося я не стремилась общаться с ним дольше необходимого». «Натали, постой!» Меня нагнал Ричард. «Я не настаиваю. Пойми, он у Риэля связи и опыт. Он может быть полезен». Все нормально. Я же сказала, что доверюсь тебе». Хорошо. Он моментально расслабился. Может, потанцуем? Полчаса давно прошли. Я постучала пальцем по циферблату наручных часов. Сегодня твой праздник. Смотри, демоны и шимы свободно общаются, даже командующие пришли. Позволь себе насладиться моментом. Взяв за руку, он потянул меня в центр зала. Выпьем шампанского, отдохнем. Нет, я не буду пить, а то свалюсь. Ты вообще не пьешь. Поддержав под талию, он медленно повел меня в танцы по залу, двигался безупречно, что действительно позволяло расслабиться, доверяясь опыту партнера: тщательно следишь за диетой и избегаешь резких запахов. Ребенок Майкла. Резко втянув носом в воздух от неожиданности вопроса, я медленно выдохнула, заставляя себя успокоиться. Глупо было ожидать, что Ричард, с которым мы практически ежедневно ужинаем, не заметит странностей. Он не вчера родился. Напротив, живет намного дольше меня и наработал феноменальную наблюдательность. «Да, его», — подтвердила я хрипло. «Поэтому ты так спешишь», — кивнул он. Ребенок развивается быстрее сроков, у меня мало времени». «Это из-за повышенной регенерации?» «Вот теперь он перешел на особо опасную территорию». «Ты несколько раз порезалась при мне, Наталья. Прости, с моей подачи. После встречи с тем жнецом ты сама стала жнецом?» «Он что-то сделал? Как-то изменил тебя?» «Ричард...» «Да, прости». Сразу отступил он, переходя от требовательного к примирительному тону. «Это не мое дело, но я бы хотел, чтобы стало моим». «Ты сам до сих пор мне не открылся?» — уколола я. «Со временем откроюсь. Все зависит от нас. Я бы хотел сделать тебе предложение». «Какое предложение?» — нахмурилась я. «О браке». — ответил он с усмешкой. — Что? Зачем? Ему удалось меня ошарашить, а вот Лилит почему-то не удивилась. — Причин много. Первая из них — твой ребенок от союза с Ашимом станет символом нового мира. Ты сможешь спокойно уйти на покой, а я буду продолжать твое дело на правах мужа. — Возможно. Даже появление Фокса в своем истинном облике так не изумило, как предложение Ричарда. «Но, на мой взгляд, ты спешишь. Мы не так хорошо знаем друг друга, чтобы вступать в брак». «Будь мы в Эдеме, я бы уже надевал на тебя отаю. шутливо возразил он. «Пока я без сознания?» — ухмыльнулась иронично, не без неприязни вспоминая брачные атрибуты Дема. «Учитывая твой сложный характер, вполне возможно», — рассмеялся он. «А я не сумела понять, на самом ли деле это шутка». Все равно не понимаю, для чего тебе связывать себя браком со мной. Возможно, как и Демец, он проще относится к подобным союзам, но все же он провел и на земле достаточно времени. Натали, я сильный Шим и давно отчаялся зачать своего ребенка, но у меня есть шанс стать отцом иначе. Тем более, мой долг позаботиться о женщине друга. Дело только в этом: я заглянула в графитовые глаза собеседника. И впервые невозможность увидеть его настоящим уязвила. Мы союзники. Он даже предлагает мне брак, но не спешит показывать свой истинный облик. Для начала он можно сосредоточиться на мировых проблемах. На его лице вновь обозначилась фирменная улыбка для обложки журнала. А мне вдруг стало понятно причина скепсиса Лилит в отношении нашей с Ричардом дружбы. Дело не только в желании завести семью и сотворить лучший политический ход перед моим уходом. Он проявил ко мне интерес еще в нашу первую встречу, но мы тогда отступили после первого же поцелуя. Он испугался привязываться к смертной. Я переживала разрыв с Крисом. Вот только с тех пор многое изменилось. Я изменилась, и Ричард это понимает. Он предварительно подтвердил свои догадки и теперь знает, что я стала бессмертной. «Это слишком внезапно», — качнула я головой. «Понимаю, но ведь ответ не требуется сразу». У нас еще есть время. Он продолжал улыбаться, ничто не выдавало его истинных чувств. Потому я могла лишь догадываться, сколько на самом деле в его предложении расчета на решение мировых проблем. «Я не смогу дать тебе настоящий брак, Ричард. Не представляю, как смогу подпустить к себе другого мужчину и насколько правильно вступать в брак сразу после смерти Майкла. Само собой, доводы Ричарда разумны. Он заменит меня, открытое рождение ребенка Жницы Ишима станет одновременно символом борьбы и вызовом всему миру. Это громкий политический шаг. Но что же с чувствами, банально с физиологией? Он может скрывать, но кольцо на моем пальце размажет границы, даст ему фантомное разрешение и подарит надежду на будущее. Что бы ни говорил, но он захочет настоящего проявления брака. Мы никуда не торопимся. И бессмертие учит терпению Натали. В серых глазах мелькнула грусть. Да, в его распоряжении целая вечность, как и в моем. Мне сначала надо будет подготовить близких и родных, объяснить, что это фиктивный брак. Я решила сразу обозначить границы. Конечно, кивнул он, совершенно не смутившись. Пары вокруг нас вдруг перестали танцевать. Послышались шепотки и даже громкие восклицания. Я ощутила причину общего изумления раньше, чем обратила взгляд к главному входу. Шакс не скрывал свою энергию, наоборот, демонстрировал всю мощь. Рыкнув про себя, я тоже позволила всем прочувствовать мою силу, ведь за мной идут не только за мои заслуги. Только на горизонте появился еще один хищник. Шакс вошел в ресторан как к себе домой, излучающий уверенность, давящий своей аурой и привычно безупречный в черном костюме тройки с черной рубашкой под ним, расстегнутой на две верхние пуговицы. Вороны и пряди были отведены назад придавая остроты чертам лица и подчеркивая яркий цвет глаз. За ним следовали демоны, явно воины, судя по комплекции. Среди них я узнала только Таргара. Он как-то помог мне в роли Кары выйти на убежище Криса. И был как раз мирным бизнесменом, предпочитая битвы на биржах. «Я отправил ему предложение о сотрудничестве. Не думал, что он появится лично», — усмехнулся Ричард, — бесстрашный. «Просто чрезмерно самоуверенный» возразила я. «Так говорят и о тебе», — пропела Лилит. «Тебе следовало со мной посоветоваться», — обвинила я Ричарда. «Я лишь хотел прощупать почву», — пожал он плечами. «Говорю же, не думал, что он так быстро и демонстративно отреагирует». «И все равно. Надо было посоветоваться со мной. Я лучше знаю Шакса», — пробурчала, направляясь навстречу непрошенным гостям. Ричард, само собой, последовал за мной и ко мне тут же направились Шнайдер с Уитхимом. «Натали?» Шакс мне коротко кивнул, командование проигнорировал, а вот Ричарду протянул руку. Мужчины обменялись рукопожатиями. «И ты пришел, поторопила я его. «Я по-прежнему не одобряю твоё решение», — ответил он сухо, вновь переводя на меня взгляд синих глаз. «Но...» «Готов посодействовать. Благополучие мирных волнует и меня». Высшие готовы объявить перемирие на год. Внутренне я удивилась. Даже Лилит несколько опешила. Всего лишь год? Я приподняла брови в ироничном выражении. Может, хотя бы десять? Все зависит не от тебя. Шакс перевел взгляд на командующих. В первую очередь я даю шанс организации стражей. Мы можем обсудить детали, — ровным тоном предложил Уитхем. Кажется, когда Шакс кивнул, расслабились все. Я в первую очередь. С его подачи на мою сторону встал весь Тартар. Теперь у командования появился большой стимул для изменения взглядов. Пока не знаю, как относиться к поступку Шакса. Возможно, он снова что-то задумал. Но глупо отказываться от такого союзника. И все же лучше не поворачиваться к нему спиной. Что ж, попробуем. Сделав шаг к Шаксу, я протянула ему руку. На миг прищурив синие глаза, он соединил наши ладони. Когда-то он был моим преподавателем, потом стал коллегой, следом возлюбленным, женихом и врагом. По моей вине ему пришлось полностью измениться, стать демоном. Не думала, что мы вновь придем к Союзу, но жизнь умеет удивлять. Мелькнули вспышки фотоаппаратов. Уверен, эти снимки появятся везде. Простые люди не поймут посыла, но для демонов и ишимов земле это станет особенным знаком. Вернувшись поздно вечером в свой дом, Я все еще пребывала под впечатлением от итогов сегодняшнего дня. Потому, миновав жилище насквозь, я выбралась в тишину вечера и босиком побрела к пляжу. Шелест волн успокаивал, и вид бескрайнего моря помогал собрать мысли в связную цепочку. Званный ужин неожиданно перешел в два важных предложения о сотрудничестве от Шакса и о браке от Ричарда. Каждый из мужчин шокировал по-своему. И если договоренности с демонами зависели не только от меня. То решение по личной жизни предстояло принимать единолично. Ричард прав, мне нужна логичная замена на время родов. Само собой, эффективность брака обговорена заранее, но наивно полагать, что так будет всегда. Мужчины, особенно такие как мой деловой партнер, не любят довольствоваться малым. Однажды он захочет большего, и как бы при этом не проявились худшие черты его характера. Но, может, это лучший вариант для меня? объединиться с другим бессмертным, дать ребенку сильного отца. А чувства? О них никто не говорит. Приблизившись к берегу, я позволила теплым водам омыть мои ноги. Хотелось искупаться. Вот только я даже гуляла под барьером. Нельзя позволять себе такую беспечность. Не надо было бы даже покидать дом. Стоило этой мысли оформиться, как над головой проявилось несколько мощных источников энергии. Поднимая белоснежными крыльями потоки ветра, Передо мной приземлился Уриэль. Чуть нагнувшись вперед, он резко выпрямился, вперев в моё лицо нечитаемый взгляд золотистых глаз. Волосы его заметно отросли с нашей последней встречи, спадая алыми прядями на широкие плечи. От Отцветы далёких фонарей сверкали в доспехе Легиона и лампе ЭМП в его руках. «Мы тебя ждали», — безэмоционально сообщил мне он, и с неба спекировали остальные серафимы. Они сразу отбросили в стороны лампы ИМП, и над нами поднялся купол, блокирующего доступ к резерву барьера. «И я ждала», — ответила спокойно, наблюдая, как Уриэль снимает с пояса свой любимый кнут. «Стоит собой гордиться. По мою душу прибыли сразу Джибриэль, Израэль, Захария и Азазель. Что-то мне это напоминает. Ах, да, казнь Сары». «Уходи», — потребовала Лилит. Немедленно. Рано. Барьер выставили на максимум, но он не мог полностью заблокировать мой резерв. У меня появился шанс отомстить и, возможно, обрести надежду. Я развернулась к стоящему за моей спиной Азазелю, но не ожидала увидеть то, что предстало моему взору. Лицо его оказалось обезображено ожогами, кожа деформировалась, потекла, словно воск, оттягивая вниз веки и правый кончик губ. Надо же, жив хмыкнула я. «Когда по твоей вине погибли 17 прекрасных людей? Мой друг и мой возлюбленный. Кевин и Майкл. Ты ведь даже не знал их имен, да?» В желтых глазах Азазеля вспыхнуло настоящее безумие. Он запрокинул голову и расхохотался. Я же моментально вскипела и прыгнула к нему. Приподняв подол платья, пальцы скользнули по печати. Броня оплела тело, рука сжала рукоять кинжала. Подпитанная мощью моей ярости лезвие моментально удлинилась. Кнут обвился вокруг него в последний момент, когда до шеи врага оставалось каких-то жалких полметра. Металлические звенья мелодично сомкнулись, вырывая оружие из моей руки, и следом закрутились вокруг меня, пытаясь обвить руку. Уриэль вступил в бой, доказывая свою силу. «Уходи!» — вновь потребовала Лилит. «Ну уже! еще «Ещё рано!» Легко избежав Юркой металлической змеи, Я отскочила от Азазели. Меч подлетел с земли и вернулся в мою руку, а ко мне устремился Захария. Лезвия нашего оружия столкнулись. Мужчина зло стиснул челюсть, прожигая меня сердитым взглядом алых глаз. Оттолкнув его, я перенаправила больше энергии в мерцание, обогнула его, пытаясь ударить. Он отклонился в последний момент. Кончик лезвия меча лишь срезал несколько прядей огненных волос. — Натали, их слишком много, ты одна. — Но я сильнее рассмеялась вновь перевзгляд в Азазеля. Все Серафимы предстали в доспехах Легиона, никто из них не обращался к броне. Скорее всего, не хотели, либо мужчины недооценили мои силы. Сознательно ослабили себя, считая, что внутри барьера сработает численное преимущество. Хотелось бы верить во второй вариант, но глупо проявлять беспечность, и нужно быть готовой в любой момент сбежать. Вот только укорочу Азазеля на голову, Я вновь развернулась к бывшему начальнику, но тут в наше противостояние вмешалась третья сторона. Энергия Малоха засияла ярко. Он на скорости спикировал на барьер и приземлился за моей спиной. Лампы МП моментально вышли из строя. В стороны, поднимая воздух песок, ударили энергетические потоки. Нам всем пришлось прикрыться щитами. От молоха больше не пахло персиками, но для такой встречи он обратился к белоснежному доспеху и даже материализовал свое знаменитое копье. Я не была уверена, что выше не нападет и на меня, потому поспешила рвануть к Азазелю. Меч снова нацелился на его шею, вот только Уриэль был на чеку. Мне в очередной раз пришлось уворачиваться от его кнута. И что он вечно лезет? Прорычала я под нос, стремительно меняя направление и бросилась к Уриэлю. Металлические сегменты кнута издали мелодичный звон, направляя наконечник в виде головы змеи мне в спину. Оттолкнув его ударом меча на отмыш, я попыталась атаковать красноволосого Серафима. На его губах мелькнула белозубая улыбка. Он будто наслаждался моментом. А вот я была зла. Ведь могла упустить того, по чьей вине погиб Майкл. Урель отскочил назад, словно стремясь отдалиться от остальных Серафимов. Это показалось подозрительным, потому я постаралась внимательно сканировать пространство вокруг. Снова металлическая веревка кнута закрутилась вокруг меня. Избежав захвата, я, наконец, сумела атаковать. Уреэль отклонился от первого удара, но на втором вдруг подался ко мне, позволяя лезвию меча скользнуть между его бедром и рукой. На приятном лице мужчины мелькнула гримаса боли. Но этот момент позволил ему приблизиться ко мне на миг. «Дождись, козеля, шепнул он, и тут же отпрянул, сжимая рану на руке. Остальные серафимы один за другим поднялись в небо и понеслись прочь. Уриэль подмигнул мне и устремился за ними. Что значит его слова? Зачем мне ждать Кассиэля? «Они что-нибудь сказали?» — поинтересовалась я у Малоха. «Да», — отозвался он меланхолично, развеивая доспех. Под ним оказались все те же потрепанные рубашка и брюки. «Сказали, что встретятся с тобой врат. Замечательно, поморщилась я. А ты что здесь делаешь? Кто вообще просил тебя вмешиваться? Азазель был так близко, еще немного и мне удалось бы его достать. Это выводило из себя и вгоняло в отчаяние. Магнус сказал, что тебе может угрожать опасность. Я старался находиться рядом. Пожал он плечами. Надо же, был трезв. Тебе какое дело, даже если меня убьют? Я рассерженно вскинула руки в стороны. «Ты дала мне шанс на настоящую жизнь». Он обратил ко мне равнодушный взгляд ртутных глаз. «И ты высшая». «Ладно, идем. Я махнула рукой и направилась в сторону дома. Быстро же враги выяснили мое местоположение. И появились рановато. Но когда неприятности приходили в удобное время? Мы добрались до дома. Малох отправился на приступ холодильника, а я поднялась на второй этаж. Там переоделась в удобную одежду для полевых миссий, Собрала вещи и спустилась. Выше перебирал мои запасы еды. «Там нет алкоголя», — сообщила я очевидно. «Я хотел мяса», — неожиданно заявил он. «Ты же вроде не ешь». «Для этого я освободил половину резерва», — ответил он, продолжая перебирать контейнеры с едой. «Красная крышка, там отварная индейка». «Мясо должно быть жареным». «Только отварное», — закатила я глаза. Идем, я дам тебе денег, сходишь в ресторан, закажешь себе бифштекс. Куда мы идем? Малох послушно приблизился, наблюдая, как я открываю портал. Я в штаб квартиру, а тебя отправлю к Магнусу. Войдя в портальную, я подняла руки. Со мной демон, он не опасен и сейчас уйдет. Мне лучше остаться с тобой, Натали. Серафимы нападут вновь. Малох неспешно вошел в помещение. Стражи обратились к обороне, но не стали выхватывать пистолеты. Сомневаюсь, правда, что выше бы заметил даже пущенные в него пули. «У меня достаточно забот. Еще следить за тобой. И в штаб-квартире нет алкоголя и жареного мяса». Вытянув из бумажника несколько сотен долларов, я вручила их демону. Следом приставила пистолет к замочной скважине двери и поспешила затолкать его в открытый портал. «Натали, я же вернусь». То ли пригрозил он, то ли изложил факт. «Поешь мясо и не устраивай мне новые неприятности, пожалуйста». Я захлопнула перед его носом дверь и сжала пальцами виски, пытаясь собраться. «Надо было его оставить», — обвинила Лилит. «Он же хочет тебя защитить». «Кто-то поведал ему о том, что я могу забрать его способности. Нет, тут все сложнее». Адреналин совершенно покинул кровь, накатила усталость. День выдался долгим и полным событий. Но разница во времени играла мне на руку. В штаб-квартире царил полдень, не надо никого вызывать среди ночи. А вот с отдыхом посложнее, поспать не удалось, и на фоне волнений тошнота накатывала с особой силой. Где то мой апельсиновый сок? Игнорируя озадаченные взгляды стражей, я двинулась в сторону лифтов. Ко мне тут же пристроилась свободная команда, чтобы проводить. Я лишь тихо поблагодарила их за защиту. Пока ждали спуска лифта, ожил мой телефон. «Натали, ты в порядке?» Голос Ричарда наполняли тревожные нотки. Похоже, ему уже известно про нападение. Значит, он все же установил наблюдение вокруг моего дома. Да, все хорошо. Серафимы напали. На них сверху упал Малоха, и они испугались, если коротко. Тебя не ранили? Телефон запеликал, сообщая о звонке на второй линии. Подожди, меня вызывают. Попросила я Ричарда, рассеянно щелкнув по кнопке смартфона. Натали, что-то с Зои! срывающимся голосом поделилась со мной Кити. «Она не отвечает по телефону. Квартира открыта, в прихожей кровь на полу, не знаю, что делать». «Серафима на земле, немедленно возвращайся домой. Я попробую выяснить». «Хорошо, потом свяжись со мной, если что-нибудь узнаешь», попросила она. «Конечно». Я сбросила вызов Кити и переключилась на Ричарда. «Еще две минуты», — предупредила его, набирая номер Магнуса. «Ты отправила ко мне Малоха?» «Снова», — проворчал он сердито. «Решила извиниться?» «Нет. Зои пропала. Квартира открыта, в прихожей кровь. Можешь выяснить, что происходит? Может, она у Шакса?» «Выясню». Магнус моментально стал серьезным. «Будь на связи». «Само собой». Я прекратила вызов и вернулась к Ричарду. А кабина лифта тем временем достигла девятнадцатого этажа. «Натали, ты где?» — Вкратце уточнил он. «В штаб-квартире». Пожала я плечами, наблюдая, как мою сумку с оружием помещают в камеру хранения. А меня тщательно сканируют. На земле серафимы, и они сразу напали на тебя. Лучше спрятаться в надежном месте. Ты должна думать о безопасности. Я командующая, а серафимы прямым текстом заявили, что намерены открыть врата. Если скроюсь сейчас, придется скрываться несколько лет и все это время трястись от страха. Нет уж, отрезала я. Лучше помоги мне. Давно серафимы на земле. Получится выяснить их местоположение. Попробую выйти на Урели. Ричард не скрывал своего недовольства. «Будь осторожна. Само собой». Меня, наконец, пропустили. Я благополучно поднялась на двадцатый этаж и добралась до своего кабинета. К счастью, Виктор находился здесь. Привычно работал, составляя достойную конкуренцию Уитхему в трудоголизме. «Ты в порядке, Натали?» встревожился он, осматривая мой совершенно неофисный прикид. «Да, я в норме. Передайте новость командующим всех штаб-квартир. Серафима на земле». Джибриэль, Израиль, Захария, Уриэль и Азазель они сообщили, что намерены открыть врата. Пятеро! прошептал он пораженно про себя, но принялся печатать сообщение на ноутбуке. Вскоре предупреждение разлетелось по всем штаб-квартирам. Если враг и ударит, то мы ответим. Пора продемонстрировать и Серафимам, что стражи стали намного сильнее. Их ждет теплый прием, уж я постараюсь.